— Я же сказал тебе, просто пришел. — Сквозь эту стену? — Конечно, нет, сквозь стену в царстве теней. — Ни один человек не может проникнуть в амбар прямо из царства теней. В амбаре же теней нет. — Ну, я соврал, — признался он. — Так как же все-таки ты сюда попал? Я создал новую карту и решил с ее помощью посмотреть, что происходит по другую сторону стены. — Я не могу.